Глава двадцать девятая. Вопрос. и дальго В дороге более неловко, чем я ожидал, и это застаёт меня врасплох. Я откашливаюсь, прежде чем сказать «Тебя домой или к подруге?» Спрашиваю, сжимая руками руль машины при повороте. Ракель сидит рядом, сложив руки на коленях Она нервничает. К подруге. Она называет адрес и между нами повисает тишина. Я чувствую необходимость заполнить ее, поэтому включаю радио. Звучит песня на английском, и от ее слов Ракель улыбается. Я ненавижу тебя, я люблю тебя, я ненавижу, что люблю тебя. Я начинаю петь ее желанием разрядить обстановку между нами. Я скучаю по тебя когда не могу уснуть, или сразу после кофе, или когда не хочу есть. Вау, Ареса Дальга поет? подкалывает она меня. «Надо снять тебя и выложить. Уверена, ты соберешь много лайков». Я широко улыбаюсь ей. «Ты сделаешь меня еще популярнее среди девушек. Ты этого хочешь?» «Твоей популярности среди девушек? Боже, ты не настолько хорош». «Не настолько хорош? Сегодня утром ты не так говорила. Мне напомнить, что ты умоляла меня сделать с тобой между стонами». Я смотрю на нее, и она краснеет, улыбаясь. Но это не так уж плохо, кажется. Ей намного комфортнее рядом со мной. Не стоит. Я кладу руку на ее бедро. Хорошее начало дня. Извращенец. Нежно сжимаю ее бедро. Но тебе нравится этот извращенец, не так ли? О, какой же ты эгоист. Кажется, я уже слышал это утром от тебя. Она бьет меня по плечу. Эй! Хватит думать о грязных вещах». Я смеюсь, но ощущение того, что между нами всё хорошо, улетучивается, когда звонит мой телефон. Вижу, что это Сами, и нажимаю «ответить». Мобильный телефон подключен к аудиосистеме машины, чтобы я мог говорить без рук. Поэтому «Алло» Сами раздаётся по всей машине. Меня не смущает, что Ракель слышит. Мне нечего скрывать. «Алло? Эй, что делаете?» Спрашивает Сами, и кажется, она что-то жуёт. «Еду домой, а что?» «Я думала, ты все еще с Марка. Оставила там кое-что, хотела попросить тебя захватить». и «Я уже ушел». Сами вздыхает. «Ладно, кино сегодня еще в селе?» мне кажется, что Ракель напрягается, но я приписываю это своему воображению». «Конечно, заеду за тобой в семь. Подтверждаю я». «Увидимся позже, милый», говорит она и вешает трубку. «Она всегда так называет меня». Снова воцаряется тишина, и я проклинаю этот звонок за то, что он разрушил хорошее общение, которое нам удалось наладить. «Кто это был?» Голос рокель стал серьёзным. «Сами». «Хм, ясно», — отвечает она, снова сложив руки на коленях «Вы сегодня встречаетесь?» Кивая, устанавливаясь на светофоре. «Да, мы пойдём в кино с ребятами». Пока мы стоим, я смотрю на неё, но она не смотрит в ответ уставившись в окно и сжимая губы. «Что мне делать? Что сказать, чтобы ей снова стало хорошо со мной, чтобы она не отворачивалась от меня? Я слегка бью по рулю большим пальцем, и когда, наконец, загорается зеленый, оглядываюсь на девушку рядом со мной. Посмотри на меня, Ракель, улыбнись мне, покажи, что все в порядке. Но она не делает этого, и это меня немного напрягает. Не хочу снова облажаться, не хочу все испортить». Но, видимо, это то, что даётся мне с оскорбительной лёгкостью. «У меня тоже есть планы», — говорит она вдруг странным тоном. «Она переживает из-за того, что я встречаюсь с друзьями? Ведь она тоже. Что, если с этим ботаником?» Ракель оглядывается, и я понимаю, что молчу, а она ждёт ответ. Но гораздо хуже спросить, с кем она встречается, чем промолчать. И я не знаю, хуже ли сказать, что я ей доверяю. Я останавливаюсь перед ее домом, она почти не смотрит на меня, улыбается, выходит из машины. Нет, это неправильно. Волнуюсь, я выхожу из машины и иду за ней. Ракель? Она не поворачивается. Ракель! Я обгоняю ее и переграждаю ей путь. Эй, что такое? Ничего. Но она отводит глаза, она лжет. Я тебя не понимаю, что я сейчас сделал? Просто забудь, о раз Ее холодный тон пугает меня. Я не понимаю. Это путает и беспокоит, потому что я думал, что все хорошо, что ночью показал ей, как мне не все равно. Разве я неясно выразился? Ракель, посмотри на меня. Она поднимает глаза, скрестив руки на груди. Она защищается, и я понятия не имею, почему. Она ревнует к Сами. Я пытаюсь, ясно? Говорю ей честно. Я очень сложный, но я пытаюсь. Что ты пытаешься? Ты оставляешь меня дома и идёшь к бывшей. Я пытаюсь возразить, но она перебивает меня. Твоим друзьям. Прекрасно. Но ты не подумал обо мне, так? Я для тебя что-то значу или нет? Я ничего не понимаю. И я не хочу, чтобы ты снова сделал мне больно. И я не хочу делать тебе больно. Слабо возражаю я, похоже, у меня не выходит. Тогда скажи, что ты ко мне чувствуешь? Этот вопрос застает меня врасплох. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но ничего не выходит, я закрываю его. Она грустно улыбается. «Когда сможешь ответить на этот вопрос, приходи», — говорит она, — и проходит мимо, а я остаюсь там со словами, застрявшими у меня в горле, и с сердцем, горящим в груди, потому что не могу ответить на ее вопрос, хотя знаю ответ.